Глава 12. Дружина Как бы мне того не хотелось, но приступить к большой стройке зимой не вышло. Да и по всем проектам пошли задержки. Банально потому, что этих проектов, как и задач в рамках онных, было много. Вернувшись, я по половине дня тратил на всякие согласования, а оставшуюся половину – на расчеты, чтобы в следующий раз, когда снова согласовывать будем, прийти подготовленным. В случае того же города, который я так хотел построить, сначала люди Кротовых, после того, как мы с ними обсудили общий проект, пришли на землю и долго ее исследовали на предмет того, что здесь вообще сделать можно. Потом на основе этого начали делать проект. И вот тут уже пошли согласования со мной. Сошлись на том, что первым возводим здание для портального узла. Рядом с ним здание для тех, кто будет порталы обслуживать и обследовать. Чуть дальше для биологов и экологов которым тоже большие площади нужны. А ведь еще надо заложить место под жилые здания, общественные, дороги и прочее. Обдумав идею, пришел к выводу, что обычный город – это не мой вариант, исследовательский город – да, больше подходит, некий центр, где я соберу и взращу кадры под свои задачи, поэтому по масштабам он будет не очень большим, зато зеленым, как я надеялся, в плане растений, что тоже надо было учесть в проекте. С моей стороны требовалось рассчитать печати так, чтобы весь городок превратился в алхимическую зону. Задача титаническая. Ничего подобного я ранее не делал и по факту сейчас изобретал новое направление в алхимии или открывал давно забытое старое. Так что даже в том поселении, где я жил, алхимия пропитывала каждый метр. А что было раньше, до падения? Допускаю, что и целые города по такому же принципу строились. Я выбрал модульный подход с возможностью замены печатей и перестройки. Здания будут использоваться как ключевые точки и выступать связующими элементами, собирать энергию в первую очередь, а дальше я буду ее перенаправлять куда решу. Согласования, расчеты, ожидания нужных специалистов Я привел в пример всего одну тему, а ведь были и другие Артефакты, броня, как доработка, так и производство на заказ Разные мелочи, работа с калачом, создание проекта по климату В общем, пришлось переоценить сроки, что не стало большим сюрпризом Я изначально понимал, что дела растянутся Но понимание – это одно, а раздражение от этого совсем другое Во всей этой довольно скучной работе был один момент, который выделился. Связан он был с Калачом. По возвращении он на пару дней поступил в распоряжение людей князя, где ему провели тренинг. После этого заглянул к Ольге Гвоздевой, которая начала с ним работу. Что-то там у них не заладилось. Ну или просто женщину не устроила скорость исцеления, и она позвала меня. Проблема следующая. Встретились мы в ее кабинете, где Ольга обрисовала задачу. Нужна помощь, чтобы доработать средства для исцеления генетического дефекта. Я кое-что сама сделала, но поддержка не помешает. «Хорошо. Она имела в виду то, что мы с ней до этого делали. Меняли гены и внедряли их через кровь. В этом процессе часть работы выполнял сильный целитель, то есть Ольга, а часть на себя брала алхимия крови». «Второе, с чем я столкнулась», – продолжила женщина, «если в общих чертах, то давно не секрет, что бесы восстанавливаются, тратя на это, помимо запасов организма, еще и внутреннюю энергию, которую накапливают. Чем сильнее бес, тем выше эффективность этого процесса». То есть он тратит меньше ресурсов, а результат выше. Да и в целом высшие обладают способностью больше накапливать... Ольга задумалась о чем-то своем и, что называется, зависла. Я спокойно дождался, пока она вернется в реальность и продолжит». «Так вот, как понимаешь, у Калача с этим тоже проблемы. Ему не хватает энергии и внутренних запасов, чтобы отрастить конечность. Когда разберемся с дефектом, нужно будет его обеспечить большим количеством того и другого. От тебя потребуется как-то предоставить много энергии. И не разово, а обеспечить равномерную подпитку, хотя бы на сутки». В принципе, все решаемо. Когда начнем? Раз уж пришел, то можно и сейчас, но я думала, что тебе надо подготовиться. Надо, но не то чтобы сильно. Хотя зависит от того, какой поток энергии тебе нужен. А в чем он измеряется? Но тут выяснилось, что единой системы, понятной мне и Ольге, нету. Пришлось разбираться на практике. Через пару дней, которые Калач работал нашим подопытным кроликом, на благо себя и науки, конечно же, перешли к самому исцелению. Лицо мужчины надо было видеть. В кабинет он вошел, как на эшафот. Ничего не сказал, молча улегся на кушетку. Уставился на меня, перевел взгляд на Ольгу и обратно на меня. Молиться не начал, и то хорошо. «Не бойся», – сказал я, – «страх ничего не изменит». «Слабое утешение». «Так и ты не девица, чтобы тебя утешать». «Заканчивайте», – недовольно сказала Ольга. «А то погружу пациента в лечебный сон». «А так, можно?» – заинтересовался калач. «Хм». Видимо, Ольга причин отказать не нашла. Сергей несколько секунд смотрел на нас. Потом его веки закрылись первый раз, второй, он повел головой и отрубился. «Лихо ты!» Когда у тебя есть маленький ребенок, быстро учишься этому навыку. А не слишком ли это? Ну, в отношении ребенка. Эдгард! вздохнула Ольга, я жду не дождусь, когда у тебя появится свой ребенок. После этого уверенно, глупые вопросы отпадут сами собой. Неужели дети такие изверги? хихикнула Ольга. Тебя ждет много чудных открытий. Не буду спорить. Начинаем! Да! «Контролируй свои артефакты!» Ольга сделала короткий разрез. «Добавила туда измененную кровь. Включились мои печати для контроля». Убедившись, что ничего страшного не происходит, и процессы внутри разворачиваются по плану, женщина перешла к самой ране. «Хорошо, что он этого не увидит. Придется снять часть плоти», — пояснила она. Бр! «Это не так страшно. Я блокирую болевые ощущения. Удобно быть целителем. Их мало, а проблем у людей много». Разговор замолк, и мы оба сосредоточились на своей части работы. «От меня многого не требовалось. Знай себе, поглядывая на показатели и будь готов вмешаться, если что». Основная работа досталась Ольге. По сути, она восстанавливала конечность с нуля, стимулируя всеми силами организм Сергея помогать в этом. Прямо на наших глазах, пусть и медленно, сначала отросла кость, а потом на нее стало наслаиваться все остальное. «Выглядит не очень», — рискнул я заметить. «Не отвлекай, это сложнее, чем кажется». Наблюдая за процессом, задумался о том, кто из ныне живущих целителей сможет повторить такое. Насколько я знал, никто. Возможно, в других странах найдутся, но здесь, у нас, нету таких». Все из-за аристократов, как я думал. У элиты общества нет потребности в целительских услугах. Никто не пытался развить целителей как бесов. И мясом зверей не подкармливал. Кто вырастал, теми и пользовались. Ну разве что сами целители обменивались знаниями и кое-какой опыт накопили. Но не то чтобы впечатляющий. Мой подход, когда целитель снабжался дополнительной энергией, был тем же самым, что использовали китайцы для своих ходоков. Чем больше энергии человек прогоняет через себя, тем лучше его организм адаптируется к высоким нагрузкам и, как следствие, сам по себе больше вырабатывает этой энергии. Хм, больше энергии. Эта мысль настолько поразила, что я аж забыл, где нахожусь. Человеческий организм вырабатывает энергию, еще деревья у стародубовых ее вырабатывают, но там сложная система, которая выращивалась столетиями, благодаря артефакту, в основе которого металл, вырабатывающий энергию. То есть существует как минимум три вещи, производящих тот ресурс, что использую я – бесы, ходаки и одаренные. Почему-то я никогда не задумывался об этом в таком ключе. Надо провести полноценное исследование и составить список того, что производит энергию. Поскорее бы уже сформировать команду, чтобы они за меня работали. Думы-думами, а лежачий калач никуда не делся. Вся операция растянулась на 10 часов. В итоге на месте обрубка появилась новая, девственно чистая нога. Ольга под конец побелела и выглядела так, будто в обморок собирается свалиться. Она три раза отходила от пациента, отдыхала и копила силы. Мне проще было, всю работу делали печати, но результат нас порадовал. «Получилось?» – спросил я. «Это без лишних слов...» «Настоящий прорыв». «В теории, если доработать технологию, получится восстанавливать конечности и у обычных людей, но процесс растянется, и энергии больше потребуется». «Тогда это не массовое решение», – оценил я затраты. «Сейчас не массовое, но год назад я бы еще такое не потянула. Поглядим, куда это заведет». «Пациента разбудишь?» «Да, сейчас». Когда Сергей очнулся, то долго смотрел на новенькую, розоватую ногу. Не думай, что все закончилось, строго сказала Ольга. Будешь каждый день приходить ко мне в течение месяца, пока ногу не нагружай. Будь готов к тому, что она слабее. Оригинальной версии. А мужчина выглядел откровенно растерянным. Да, можно. Вставай и пробуй. Сергей встал, пошевелил пальцами, распахнул глаза и засветился от шока. В тот момент какая-то циничная часть меня подумала, что он теперь мой с потрохами. Восстановление конечности повлекло за собой ряд других благоприятных событий. Обо всем так сразу не расскажешь. Да и захотия, подробности прошли мимо. Так, услышал кое-что. Ольга задокументировала случай восстановления и через неделю, что было рекордно быстро, собрала комиссию из знакомых целителей. Слова «комиссия» и «знакомые» не очень сочетаются, но тут именно так совпало. Грубо говоря, она рассказала про свой успех в сообществе целителей и пригласила тех, с кем была в хороших отношениях, засвидетельствовать и осмотреть пациента. Сам калач не особо обрадовался, но и артачиться не стал. Еще бы, Ольга ему доходчиво объяснила, что это может изменить чуть ли не всю медицину и помочь сотням человек. Следующий шаг – через месяц, когда будет наглядное доказательство, что нога не отваливается со временем, собрать полноценную комиссию. Это и большой плюс в послужной список Ольги, и хорошая реклама нашей клиники. Если вспомнить про конфликт с главным в ассоциации целителей и про то, какую кампанию черного пиара против нас развернули, такие победы очень даже к месту. «Меня это интересовало в том ключе, что обещало привести к нам новую кровь. Глядишь, еще кто переметнется». Пока наш эксперимент работал как надо, и Ольга отмечала, что целители выросли в силе. Выдающихся успехов нет, но так и мы никуда не спешили. Прибавить процентов 10 за год – это мечта для любого одаренного, а у нас они все 20 прибавляли. Это были не единственные новости. Калач от своих привычек не отказался. Продолжил ходить на стрельбище и в спортивной секции, где споринговал. Стоит ли говорить, что его восстановление произвело фурор? «И как отреагировали люди?» – спросил я, когда он пришел с докладом и списком тех, кого можно взять к нам. «Достали!» – поморщился мужчина. «Не раздраженно, а скорее как очень довольный жизнью человек. Ну да, ожидаемо. Ему грех жаловаться, стать инвалидом, поставить на себе крест, смириться с тем, что ничего хорошего в жизни дальше не будет, кое-как устроиться, адаптироваться и...» На новую работу устроился. Зарплата его раз в пять поднялась. И еще поднимется, когда он соберет дружину и делом докажет, что способен заниматься гвардией. Ногу восстановили еще. Как ни крути, а это светлая полоса в жизни. Осталось не довести до черной. Так-то врагов у меня по-прежнему хватает. А ты и рад, поддел я его. Разумеется, улыбнулся он. Сами понимаете, знакомых с... «Хм, опустил он взгляд на теперь уже здоровую ногу, у меня хватает. Их мой случай очень заинтересовал. К сожалению, тут его улыбка померкла». Я спрашивал у Ольги Владимировны. Ее имя он произнес с большим почтением. «На текущем этапе нет технологии восстановления конечности у любого человека. Мне повезло, потому что я без не из последних. Но и так парни заинтересовались. Где лечился, я скрывать не стал. Многие наведались в бесплатные дни, получили консультацию и кое-какую помощь. В общем, шуму поднялось много». «Да, многих из этой компании я знаю достаточно давно». «Здесь, — указал он на список, — фамилии тех, кто не опустился, не спился, нашел себе дело, но не прочь вернуться в строй. С каждым я предварительно поговорил, на уровне намеков, без конкретики, само собой. Также побеседовал с Ольгой Владимировной. Здесь только те, кому в потенциале можно помочь». «Всего 9 человек», — глянул я на список. Шестеро из них инвалиды, трое обычные наемники, которые работают на толстосумов, нормальные парни, которые не прочь сменить работодателя. Не самая хорошая оценка, если они так легко готовы сменить место работы. Они наемники, они слуги у аристократа. Это другое. И. «Если говорить прямо, то всех самых толковых бойцов взращивают с нуля, а если кто-то оказывается в свободном доступе, его быстро нанимают. Выбор скромен, и это лучшее, что я мог найти. Они не идеальны, абсолютной верности ждать не стоит. Но ну так и ниоткуда верности заранее взяться». «Тоже верно», — согласился я. Мне знакомы примеры, когда аристократов предавали те, кто им годами служил. Поэтому риск есть всегда, но это я умом понимаю. А на уровне чувств притит мысль подпустить к близким кого-то недостаточно надежного. Дилемма в том, что достаточно надежного никогда не будет. Это в принципе невозможно. Я проверю список и скажу, что думаю по этим людям. Проверка затянулась. Наступил Новый год, а вместе с этим официальный бал у князя, на который мы с Катей были приглашены. Что сказать? Пришли, пообщались, навернули пару кругов, потанцевали и ушли. Отметил, что в этот раз ко мне было куда больше интереса, но до да ничего особенно важного не произошло, поэтому лично для меня вечер выдался обыденным». Первые три дня Нового года ушли на встречу с друзьями. Потом страна начала оживать. Но полноценно люди заработали числа 7 Я же на эти дни заперся в мастерской и занялся расчетами. 10 января пришли новости от Родиона. Сразу по двум вопросам. Он одобрил список. Ну как одобрил? Проверка не выявила ничего такого, что поставило бы крест на приглашение людей послужить в моей дружине. Второй вопрос. Договорились с китайцами о прибытии их мастера на 29 января. Надо будет подготовиться и продумать, что показывать, а что нет. Созвонился с Калачом, дал ему отмашку пригласить людей. Звонил утром. Отчитался он в тот же вечер, сказав, что кандидаты согласны. С Бухты-Барахты на такие темы не соглашаются, а значит, какая-то подготовка была проведена заранее. В целом, то, что Калач рвется в бой и старается организовать все побыстрее, мне нравилось. Как договорился с ним, позвонил Гвоздеву. «Два Сергея между собой пообщались, нашли понимание и пришли к идее совместных учений, для чего от меня требовалось обеспечить базу и полигоны для отработок тех или иных действий. Под этим подразумевалось снабжение всеми необходимыми артефактами, боеприпасами, транспортом, средствами связи и прочими мелочами». С этим был затык, потому что простолюдин не мог свободно купить все необходимое. Для этого требовались лицензии, которые еще попробуй получить. Поэтому не вариант скинуть закупку на Сергея Смирнова. Блин, что-то много Сергеев на меня работает. Прям карма какая-то. Подумал и решил набрать Нину. Раз уж до этого ее обязанности расширил, пусть займется вопросом. Ей, как аристократке, будет проще его провернуть. В теории и Смирнов это сделать может, от моего имени. Но, где Снегирева пройдет легко, Смирнову придется попотеть и убить кучу времени. «Привет, Нина!» – сказал я в трубку, когда девушка ответила. «Как отдохнула!» «Привет, Эдгард! Не знаю насчет отдыха. Это что такое? Что-то связанное с пляжем и морем? А я в зиме пропадаю. Ты не думал выдать сотрудникам артефакт перемещения в теплые края?» «Нет, но теперь знаю, в виде чего вам премию выдавать. Эх, жаль, у России во владении нет никаких островов. Так бы там попросил землю». «Ты по какому вопросу звонишь?» – спросила Нина, посмеявшись. «Ты в офисе? Или когда там будешь?» «Заскочу про одно дело рассказать». «В офисе. В последнее время клиенты идут и идут. Хорошую-то рекламную кампанию провел, ничего не скажешь. Многие пропадают, но кто-то доходит до заказов». «Это хорошо. Сейчас буду». Открыл портал, переместился в офис, где и переговорил с Нину. «Справишься?» – спросил я, когда описал задачу. «Закупать на эту фирму?» «Да». «Справлюсь. Почему нет?» «Имя Соколова в этой стране что-то да значит». «Хорошо, тогда держи в курсе». «Погоди, а куда груз доставлять?» Решу в ближайшие дни вопрос со складом и сообщу. Разобравшись с этим делом, пошел улаживать следующий вопрос. Когда-то давным-давно я спрашивал у Маржова, чем стоит обеспечить гвардию. Тогда мне был дан ответ, что в первую очередь стоит озаботиться прибылью, чтобы обеспечить содержание. С прибылью я разобрался. Продажи одного комплекта брони хватит, чтобы решить вопрос как минимум на год. Так что если бы все сводилось к наличию денег, это сильно бы упростило мне жизнь. Но нет, придется и много чего другого еще сделать. Прошедшие дни я не только расчетами алхимического фундамента для города занимался, но и проверял идеи на практике. Когда получалось прописать какой-то блок, отправлялся на земли, и там это воплощал в реальность, чтобы посмотреть, как оно на деле работать будет. На текущий момент было готово несколько тестовых зон. Печати я создавал из металла и помещал их под землю. В будущем они должны стать частью зданий и коммуникаций, а пока так полежат. Эта задача обнажила еще одну проблему – дефицит материалов. В теории можно использовать любой металл, а на практике лучше всего зайдет металл, обработанный, с определенными свойствами, чтобы он не разрушился от потоков энергии и коррозии. У меня имелись кое-какие запасы на складе, их хватало на обычные нужды и производство артефактов, но никак не на строительство города. Поэтому несколько дней, помимо всего прочего, я потратил на то, чтобы подготовить новую партию. Ей еще потребуется время, чтобы отлежаться, дабы все внутренние алхимические процессы завершились, что добавляло сложности. «Особого металла нужно много, а производственные мощности, как мои, так и завода, где я это делал, скромные, в связи с чем и появился новый ряд задач – заложить в городе место под производственные цеха – металла, артефактов, брони». Я это видел как заводы, которые максимально упростят мне создание типовых решений, и к которым можно будет подпустить посторонних людей, чтобы они взяли часть работы на себя. Тот же металл таскать от одного чана к другому, чтобы переплавить, может любой разумный. Не обязательно, алхимик. Кажется, пора нанимать руководителя отдела кадров. Металл не единственный материал, который мне требовался. Еще для скорого строительства организовал поставку бетона. Ну как организовал? Закупил у Кротовых несколько десятков машин, чтобы доставили и слили, куда скажу. А дальше свободная трансформация по заранее созданным лекалам, чтобы воплотить временное хранилище для оружия, брони и всего прочего, чем будут пользоваться гвардейцы. Некоторое время уйдет на фиксацию и застывание, за что будут отвечать дополнительные печати, так что где-то через неделю здесь вполне можно будет начать работать. А пока придется обходиться малым складом. На строительство угрохал два дня. Пока форму придал нужную, пока все помещения внутри большого здания выплавил, пока арматуру для сцепки вплел, пока металл для печати протащил, чтобы укрепить. В общем, умаялся по самое не могу. Как закончил эту часть дел, связался с Калачом и велел собирать народ на первый общий инструктаж и тренировку.